Голова девятая. Веселье ежовское стармозов сорвало. Веселье в разнос. Уже не нервное веселье, истерическое. Хохочут монахи не звериным хохотом, пьют, целуются, ругаются, плачут и снова пьют. Тает круг. Потому каждый вечер об одном: кого сегодня взяли? Кого сегодня возьмут? А о завтрашнем дне говорить не принято и думать не принято. До завтрашнего дня ещё дожить надо. Почему ежовцы здесь собираются? Потому что привыкли. Когда Николай Иванович был наркомом внутренних дел, Когда расстрелы шли конвейером, центровые ежовцы, любители мужского общества, собирались тут, чтобы расслабиться. Прямо скажем, работа нервная, без морфина не получалось. А тут у Николая Ивановича на маскарадах морфин подавали как угощение, как коньяк подают, как шампанское. Кончилась ежовская власть. Одни ежовцы в стороны шарахнулись, Не выгорело. Их косяками отлавливают и стреляют. А другие по-прежнему к ежову на огонек каждый вечер стекаются. Им, как овечкам в стаде, не так страшно. Дома страшнее. Храбрые ежовцы давно в окошки лубянские выпрыгнули. Остальные здесь собираются. Кто следующий? Ха! Завинягин, ясное дело, все к этому клонится. Нет, брат, Завинягин с нашего трамвайщика соскочил и Бериевцем обратился. Большой должности ему все равно не дадут. Пошлют в Сибирь за худалым лагерьком командовать. Черт с ней с должностью, я готов сейчас, хоть начальником лагпункта, лишь бы партия меня не заподозрила во вредительстве. Ну а насчет Завинягина ты ошибся. Завинягин самым центровым бериевцем заделался, начальником ГУЛАГа и Лаврентию Павловичу Берии заместителем. Завинягин своих бывших товарищей теперь беспощадно истребляет. С цепи и сорвался. Новому хозяину верность демонстрирует. Вы только посмотрите, кого я привела. Чёрный тоннель, ответил рёвом восторга. И весь подземный мир Берлина черадеею на встречу. Все тут в сборе, даже и те, кто ещё пару часов назад на тюремных нарах в карте резался, кто запретным гвоздиком на стене палочки царапал. Колча радий волей своей, своим приказом, своей милостью освободил и вызволил из узилища. У них, освобождённых, особый восторг. Они ещё переодеться не успели. Так и ликуют тут полосатые, словно в витязи в тигровых шкурах. Стиснули чародея, руку жмут, по плечам стучат, обнимают. И влекут его сотни рук на самое место почётное, и пробки шарахнули в бетонный свод, в темноту, и шампанское рекой, водопадом, каскадом с перекатами. Хорошо в подземелье. Тепло. Простор. С потолка капельки иногда падают. Ну, капельки свободы не помеха. Главное, посторонним сюда хода нет. Глубоко. То ли штольня метростроя брошенная, то ли бункер времён Великой войны. А выхода отсюда в вентиляционные системы метро, в магистральные тоннели водопровода и канализации, и ещё чёрт знает куда. Ржавчиной пахнет, плесенью. А ещё пахнет пивом. пахнет шнапсом, колбасой копчёной и шампанским. Веселье тут вроде как на маскараде у Ежова Николая Ивановича. Только и разница, что в подземелье берлинском огоньёчки разноцветные не мерцают. И ещё, тут в подземелье нет ограничений по полу женскому. Нет сегрегации по половому признаку. Нет запрета на присутствие лучших экземпляров прекрасной половины рода человеческого. Потому, в отличие от ежовских маскарадов, тут не надо кому ни попадя одениряжаться графинями и цветочницами. Не думал черадей, что тут в подземелье столько женщин. Первая мысль: зачем столько? Вторая: выстаем Черодей вырубился. Его глаза ещё видели буйное веселье, его уши ещё слышали вопли полосатых и их разноцветных подружек, его шею ещё обнимали чьи-то тёплые руки, но перед ним уже плыл огромный, свистящий, рычащий, ревущий цирк. Черодей величаво опускает руку, и вместе с ней опускается тишина. окутывая собою всё и покоряя всех. Последний вопрос программы. Тысячи рук. Чередее подвёл публику к рубежу безумия. Кажется, между ним и публикой проскакивают, провисая чудовищной силы разряды, как между землёй и небом, озаряя всё вокруг. и сокрушая всё, что попадёт на пути. Итак, последний номер программы. Последний вопрос в последнем номере. Вопрос уже задан. И ответ повергнет цирк в нистовый, бурлящий и клокочущий восторг. Но Если вы не знаете, как работать с большой аудиторией, я вас научу. Запомним главное. Это легко. Надо захотеть, тогда всё получится. Начнём с самого простого. А что проще всего? На вопросы публики отвечать. Вот что. На вопросы просто отвечать, потому что силу магическую надо тратить не на всех сразу, а только на одного. Главное вопросы рассортировать. Публику разогреть надо на самых лёгких вопросах, а напоследок оставляйте вопросы выигрышные, сложные, серьёзные. А уж самый последний вопрос должен быть таким, чтобы ответ на него поверг публику в восторг. Вот и весь секрет. Как всё в жизни это так просто. Итак, выходим на арену. Пока гремят апозименты, пока публика выдаёт аванс, прикинем, кто какой вопрос задавать будет. Тут проблем нет. Вам же ясно, кто какой вопрос задать хочет. Вопросы на лицах написаны. Того, кто с самым выигрышным вопросом, отметим глазами, запомним, за столбим и оставим на потом, на десерт. Теперь выберем в толпе человек пять, которые желают задать сложные вопросы. Эти вопросы самому главному будут предшествовать. Их пусть зададут под самой занавес. Может быть, вы ещё весь вопрос на лице не прочитали, но то, что вопрос у человека интересный и выигрышный, вам ясно. Дальше всё просто. Самые лёгкие вопросы пусть будут первыми, а сложные и выигрышные потом. Начнём с пустяков, перейдём к более сложным, поднимемся к самым лучшим, а завершим триумфальным. Вот дядя в пятом ряду руку тянет. Ну ясно же, что вопрос у него самый простой. Вот ему слово и дадим. Толпа не понимает, выбор-то нам принадлежит. Мы по своему хотению выбираем те вопросы, которые нам выгодны и в том порядке, который нам нравится. Пожалуйста. Скажи, чи радий, как зовут мою жену? Что может быть проще этого? Пока дядя вопрос задаёт, перебросим мостик к его голове. Некоторые это лучом называют. Назвать можно как угодно. Если вам луч нравится, пожалуйста. Пусть будет луч. Бросим луч невидимый ему между глаз и спросим ласково: "Так как же твою жену зовут?" И он ответит: "Клара". Можно успеть и его имя спросить. А тебя как зовут? ответит Карл. На эти тайные переговоры нам время требуется. Выигрываем время, отвлекая толпу. Пример: разве ты сам, дружок, не помнишь, как её зовут? Пока они смеяться будут, мы свой тайный разговор завершим и объявим. Друг мой Карл, твою жену зовут Клара. Вот она рядом с тобой сидит. Для последней фразы и черадеем быть не надо. Ясно же каждому. Вопрос, как жену зовут, мужчина может задать только в случае, если она рядом. Так мужики устроены, и это понимать надо. Если жены рядом нет, он такого вопроса не задаст. Может оказаться, что у вопрошающего с одной стороны жена, а с другой женщина посторонняя. В цирке-то все сплессованы. Опять же, нет проблем. Назовём имя жены Клара, она и просияет. А если не ясно всё же кто жена, кто постороннее, скользнём взглядом по обеим и зададим вопрос: "Не жмут ли тебе Клара коричневые туфли, которые ты вчера утром купила в магазине Франса Мауэра?" Зал будет смеяться и бить в ладоши до звона. Неплохо для начала. Надо в самом начале, на самых пустяковых вопросах, установить полное к себе доверие. Никто не полезет Карлу паспорт проверять. Никто не спросит Клару, действительно ли её так зовут и правда ли, что на ней новые коричневые туфли у франца Малоэра вчера утром купленные. Все и так знают, что черадей не ошибся. Только соседи видят реакцию потрясённых Карла и Клары. А все остальные просто верят уверенному тону чародея. Но если мы с вами чародейством займёмся, как же узнать, что Клара туфли купила, какие, когда и где? Это самое простое только посмотреть на неё. Теперь снова слово даём и опять тому, у кого вопрос лёгкий. Скажи, чародей, сколько денег в моём правом кармане? Хорошо, что вопрос длинный. Пока он вопросы задаёт, мы мостик перебросим, встречные вопросы зададим, ответы получим. Друг мой Герхард, а у тебя в правом кармане денег нет. Там у тебя дырка. На такой ответ люди обязательно смеяться будут. А мы, времени не теряя, вычислим, что у Герхарда в левом кармане может быть. Впрочем, это можно делать открыто и вслух. Давай, друг Герхард, вместе считать. «Вчера ты получку получил». «Так, двадцать семь марок, сорок пфенингов». «Первым делом ты в кабак пошел, выпил три шнапса и три пива». «Ничего в том плохого, Герхард. Рабочему человеку раз в неделю, в субботу, в день получки разрешается. Я, знаешь, сам не дурак пивка попить. А сегодня ты всю семью в цирк ко мне привел». И жену Марту, и Анну маленькую, и Гейнца, и Мартина. Что же в кармане твоём осталось? Отнимем от получки недельной три пива и три шнапса, отнимем два взрослых и три детских билета в семнадцатый ряд. Ну-ка, посчитай. В твоём левом кармане, друг мой, три марки и 10 пфенишек. А 10 марок жена твоя Марта за шкаф спрятала. Тебе повезло, Герхард. Марта хорошая хозяйка, заботливая и экономная. Она вчера тебя немного поколатила, но на неделю вам хватит. Ты правильно сделал, Герхард, что всю семью ко мне в цирк привёл. Времена тяжёлые, денег ни у кого нет, но детей твоих я сегодня не разочарую. Я буду работать весь вечер только для них. Я обещаю тебе, Герхард, они будут смеяться. Ликует Москва, ликует страна советов, ликует всё прогрессивное человечество. 10 марта 1939 года на 18 съезде Всесоюзной коммунистической партии большевиков товарищ Сталин заявил, что новая империалистическая война уже началась. Ура! Она уже идёт второй год на громадной территории от Шанхая до Гибралтара и захватила более 500 миллионов населения. Недобитые скептики шепчут народу в уши, что товарищ Сталин слегка приверает, никакой Второй мировой войны ещё нет, но скептиков бьют. Если товарищ Сталин сказал, что Вторая мировая война уже началась, значит, так оно и есть. Или так будет. Скоро капиталисты перегрызут друг другу глотки, и вот тогда. И вот тогда советский народ верит товарищу Сталину. И если вторая мировая война ещё не разыгралась во всём своём страшном великолепии, то товарищ Сталин и его доблестные разведчики сделают всё для того, чтобы она разразилась, разгорелась, запылала и как можно скорее. Уже в этом году, в 1939-м, товарищ Сталин сделает все, чтобы Великая война захватила все страны врагов, чтобы враги убивали друг друга и стирали с лица земли границы, города и державы. Пусть сильнее грянет буря. Следователям НКВД льготное исчисление выслуги лет. Как подводникам. Год прослужил два запишут. Прослужил 10 запишут 20. Николай Иванович Ежов, приняв пост наркома внутренних дел, осенью 1936 года не только ввёл новую форму чекистам, не только увеличил получки втрое, но и установил новый порядок исчисления выслуги лет. Каждый год службы чекиста засчитывается за 3 года. Как фронтовикам А чем, собственно, Лефортовский следователь отличается от армейского командира, который под пулями врагов, под разрывами снарядов поднял своих бойцов в атаку? Ничем не отличается. То же у следователя напряжение, если не больше. Тот же риск, тот же фронт, только невидимый, только тайный. Жель закона обратной силы не имеет. И тем, кто в 1937 году по 20 лет в органах прослужил, можно записать в личное дело только по 40 лет службы, но никак не по 60. Но зато уже за два года, за 37-й и 38-й, каждый чекист намотал по 6 лет службы. Только... Только кому теперь все это нужно? Идет разгром ежовцев. Исчезают люди. Их берут ночами, берут в рабочие дни и в праздники. Их берут по дороге домой и по дороге на работу и на самой работе. Их берут в подъездах, на дачах, в магазинах, в ресторанах. Их берут одетыми, их берут голыми, в бане, в сандунах. «Гражданин, вы арестованы, пройдемте!» Это вы мне, товарищ? Гусь, свинье, не товарищ. Иди, сука. Дайте же, трусы! Я всё-таки комиссар государственной безопасности третьего ранга, бывший комиссар. Без трусов обойдёшься. Иди, гад, пусть на тебя рабочие и крестьяне смотрят. Группы захвата формируются из бывших подчинённых того, кого берут. Так надёжнее. Бывший подчинённый Всегда зверь. И чем больше он своему начальнику раньше угождал, чем старательнее вылизывал зад, тем больше в нем сейчас зверства. Чтобы очиститься. Чтобы в симпатиях не заподозрили. Чтобы самому под топор не загреметь. Но берут и самого. Только арестовал своего начальника, только обыскал, только морду разбил, только сдал охране, а тут из-за тобой пришли. И по той же схеме. У тебя ведь тоже подчинённые были и тоже угождали. Так вот их-то и назначают в арест. И вчерашние подчинённые каменеют лицом, гаснут в их глазах искры бескорыстного служения, тёплые голоса леденеют, и бывший верный друг Боевой товарищ и незаменимый исполнитель любых приказов вдруг переполняется спесью, гордостью и орёт так, как принято в данном случае: "Иди, сука!" Это неправда, что никто, кроме уборщиц в необъятной ежовой квартире, комнат не считал. Это я чепохус парол, сморозил, ляпнул не подумав, не разобрался, не вник А было все совсем не так. Было все как раз наоборот. Было кому и помимо уборщиц те комнаты считать. Как только назначили осенью 1936 года Николая Ивановича Ежова новым наркомом внутренних дел, так сразу он принялся свою основную квартиру на Кисельном расширять и совершенствовать. Архитекторов, инженеров, рабочих, всех лично для такого дела отбирал, И уж те постарались. Мрамора розового и белого не жалели, паркет дуб марионный, стены полированного орехового корня, мебель драгоценного красного дерева, а ещё из музеев тёток голых понатащили. Тётки на холстах, в бронзе, в мраморе. Так в описании и внесены. Фигура номер 4139 из Эрмитажа. Каменная, полуженского цвету белого, греческого происхождения, старинная, б/у, бывшая в употреблении, мракованная, руки оторваны по самые плечи. Теми фигурами всю ежову квартиру заставили. Кому они в музеях нужны без руки? А кроме всего, архитекторы, инженеры и рабочие аккуратно все ежовы комнаты обмерили, на каждый чулан На каждый из закоулочек подробные планы составили, а планы передали куда надо. Поясняю, куда надо — это в Институт мировой революции, товарищу Халаванову. И пока товарищу Ежову квартирные условия улучшали, пока главную Ежову квартиру благоустраивали и каменными фигурами обставляли совсем рядом, на соседней улице, Открылась контора Мосгорсельсбыт, а саму улицу Метрострой разворотил и заборами загородил. Зачем разворотил? А какое ваше собачье дело? Так надо. И не задавайте глупых вопросов. А вообще, кому какой интерес до канав и котлованов? Ими вся Москва перерыта. В данном случае, однако, надо дать должный Метрострою Недолго ковырялись, заборы сняли, засыпали котлован, улицу асфальтом залили. Так вот, разворотили улицу вовсе не зря. Под той улицей спецсредст метростроя бункер бетонный возвёл. Лучшая маскировка всё на виду делать. Котлован рыть, не свет ни заря с и мосвалами греметь, грязь по мостовым растаскивать, ещё и лозунг на входе гвоздиками присандалить. Здадим объект досрочно к славным юбилею ВЧК НКВД. Вход в бункер через контору Мосгорсельсбыта. Кому положено? А положено многим. В метростроевском бункере планы жилой квартиры на каждой стене, а посреди главного бетонного зала макет квартиры. Что плохо? Помещений в подконтрольной квартире много. И гости к Ежову каждый вечер стада, табуны. Что хорошо, все они тут. И почти каждый вечер. Информация снимается одновременно со 124 микрофонов. Снимается с самого первого дня вступления товарища Ежова на пост руководителя НКВД. Сброшен теперь товарищ Ежов с поста, но работа продолжается. И будет продолжаться, пока последнего ежовца не встретят в ночном мраке, не по ночному бодрые ребята и не произнесут ритуальную фразу: "Иди, сука". А последним, как все в рабочих сменах догадываются, будет сам Николай Иванович Ежов. По-домашнему Николь.